Глава 49. Сергей «Что? С ума сошел? Я не позволю!» Вячеслав резко вскакивает на ноги, его лицо стремительно краснеет, начинает нервно расхаживать из стороны в сторону, его пульсирующая венка на лбу и резкие нервные движения выдают его страх. Он боится, боится, что я добьюсь своего, и правда будет раскрыта. Смотрю на девочку, которая молчит всю беседу, понуро опустив голову, будто бы ее сюда на казнь привели. Все это дает мне понять, что я иду в верном направлении. Я спасу Алину от этих монстров. Больше эта семейка не причинит ей боли. Эта девушка... Едва я ее увидел, заглянув в чистые невинные голубые глаза, сразу понял, что ей нужна помощь. Ей нужен я. Она такая милая, скромная. Почему-то в ней я увидел Машу. Нет, они вовсе не похожи, но что-то общее есть, и я, кажется, почувствовал что-то к девушке. Успел к ней привязаться. Но первой целью стоит избавить ее от опасности, доказать вину кого-то из этих троих и защитить от сожителя-абьюзера. — Я тоже против, — подает голос Светлана. Статная, изысканная женщина с хищным взглядом. Если посмотреть на нее чуть дольше нескольких секунд, то можно отравиться ядом, исходящим от нее. Девочка, почуяв, что пахнет жареным, начинает сильнее дрожать. Она поднимает на меня обреченный взгляд, в котором читается осознание безысходности. Думаю, девочку осталось лишь немного дожать, и она сама во всем признается – но для этого мне нужно испавиться от ее токсичных родителей. Елизавете уже исполнилось 14, поэтому я имею полное право допросить ее без вашего присутствия. Твердым, решительным тоном выдаю я. Вячеслав бросается ко мне, как бешеная собака, упершись руками в стол, готовый меня разорвать. Взгляд выдает чистую ярость. Страшный такой взгляд, с примесью безумия. — Слушай, ты чего хочешь, а? Чего так вцепился в это дело? Может, тебе денег дать, и ты отстанешь? Грубо рычит он, а на лбу выступает парина. Кажется, он вот-вот сорвется с цепи. Ему крайне сложно держать себя в руках. Так ведут себя люди, когда понимают, что им не избежать правосудия. Когда они в шаге от пропасти и принимают всякие попытки удержаться хоть за что-либо. Вячеслав, а вы знаете, что попытка дачи взятки сотруднику полиции уголовно наказуема, сверлю его пристальным холодным взглядом, а этот подонок ехидно усмехается. Или, может, ты на мою жену глаз положил, а? Че, нравится она тебе со своим огромным пузом? Продолжает он язвить, склоняясь надо мной. Не будь я на работе, честно, наверное, сорвался и дал ему пару раз в челюсть. Как же таких уродов земля носит? Вячеслав, у вас есть законная жена, и она сидит здесь. Многожунство в нашей стране запрещено. Я спокоен, как удав, и мерзавца это лишь сильнее злит. Я вижу, как расширяются его нозри от тяжелого дыхания, как багровеет лицо от едва сдерживаемой ярости, как сверкает ледяным безумием его взгляд». «Да я тебя сейчас!» — рычит он, находясь на грани срыва. «Так же, как и я ему, очень хочет порешать вопрос кулаками. Единственное, что отличает нас друг от друга, я умею сдерживать свои порывы. Слава выдает себя с потрохами и совершенно не может контролировать свою темную сущность. «Слава, пойдем!» — тормозит Его непоколебимая жена хватает за локоть и бросает предостерегающий взгляд. Мерзавец, тяжело дыша, шумно вздыхает, но на удивление слушается свою жену. Видимо, эта женщина имеет над ним власть, раз он такой покорный перед ней. Не переживайте, мне будет достаточно десяти минут. Бросаю обоим, когда они находятся у двери. Светлана лишь едва заметно кивает, а Слава хлопает Дверью так, что задребезжали стекла. Оставшись наедине с девочкой, встаю с места и сажусь рядом с ней. Она украдкой бросает на меня блестящий от слез взгляд, как у нашкодившего котенка. Она сейчас напоминает мне испуганного зверька, загнанного в угол. Лиза, не бойся меня. Я хочу помочь. Успокаивающим голосом проговариваю, понизив его до полушепота. Смотри, у нас есть с тобой два варианта. Если ты прямо сейчас во всем признаешься, в таком случае последствия для тебя будут максимально щадящие. Ты просто пройдешь специальное лечение, чтобы больше в твою светлую головку не приходило мысли делать кому-то плохо. Это лечится, Лиз. Все можно исправить, если захотеть. И у тебя пока еще есть шанс. Девочка вздрагивает, бросает на меня растерянный взгляд. Она крепко сжимает руки, сосредоточив взгляд на большом окне, находящемся напротив нас. Значит, мои слова заставили ее задуматься. И второй вариант. Знаешь, мне его не очень хочется тебе озвучивать, но у меня нет выхода. Колония детского режима. Но я очень не хочу, чтобы ты туда попала. Ты же хорошая девочка, тебе туда нельзя. Пытаюсь воздействовать на подсознание Лизы. Пытаюсь надавить на нее... Найти нужный ключ, чтобы заставить говорить. Она напугана, сильно напугана. И я думаю, что под воздействием страха, засадееная и мук совести, она осознается. Признайся, Лис, это же ты сделала. Ты толкнула Алину с лестницы. Задаю вопрос, но мягким, заботливым тоном, чтобы девочка ни в коем случае не подумала, что я ее за это осуждаю. К ней нужен особый подход. Она должна почувствовать во мне друга, того, кто желает ей только лучшего. Я тебя понимаю. Это был мимолетный порыв злости. Ревность к отцу, осознание того, что у папы появилась другая девушка, и она родит ему ребенка. Ты почувствовала конкуренцию? Это все заставило тебя сделать отчаянный шаг. За что ты очень сильно раскаиваешься, верно? Пытаюсь заглянуть в глаза Лизы, и найти в них ответ. По ее щекам стекают слезы. Кажется, что девочка и в самом деле жалеет о содеянном. Возможно, лишь сейчас, увидев последствия, она понимает, что она творила, и что за все в этой жизни нужно платить. И не хотела», — задыхаясь от слез, еле слышно произносит Лиза. «Тише, тише, я знаю, я верю тебе. Просто расскажи мне, как все было, хорошо?» Чувствую внутри сладкий вкус победы. Я знал, что получится. Был в этом уверен. Я ее ненавижу. Она разрушила мою семью. Девочка повышает голос, и в нем звучит открытая злоба. Она морщится. Ее глаза загорелись тем самым безумием, которое я наблюдал в глазах ее отца. Видимо, это у них семейное. Это все из-за нее. Я думала, что если избавлюсь от Алины, то мама и папа снова будут вместе. В какой-то степени мне становится жаль девочку. Бедный ребенок, живущий под гнетом двух неадекватных родителей, которые настолько зарылись в своих интригах, лжи и тайнах, что совершенно забыли о девочке. А ведь ей просто нужны были любовь, внимание и забота. Такие простые элементарные вещи, которые каждый родитель должен давать своим детям. «Меня не посадят в тюрьму!» Девочка поднимает на меня затравленный взгляд. Ее губы дрожат, а глаза полны слез. Нет, мы же с тобой договорились. Ты сделала верный выбор, Лиза. И теперь тебе нужно будет пройти специальное лечение в больнице, чтобы впредь таких ситуация больше не повторялась. Хорошо? Девочка судорожно кивает, продолжая плакать. В кабинет врывается слава. «Почему она плачет? Это ты довел ее, мудила!» Он снова порывается, набросится на меня. И вот только девочка пугается еще сильнее. Вскинув на него тревожный взгляд, она шепчет одними губами. «Прости меня, папа!» Этот мерзавец все понимает. Рассверепев, от гнева он замахивается и попадает мне в челюсть. Нарочно какое-то время не сопротивляюсь, чтобы впоследствии можно было привлечь мерзавца. Не за одну статью, а несколько. Гад наносит мне несколько ударов. Лицо, грудь, плечи. Как же хочется ему втащить в ответ. Кто бы знал. Но я держусь. Полный контроль. Девочка, которая несколько секунд безмолвно за нами наблюдает, отойдя от шока, начинает истошно кричать во все горло. В кабинет врывается взвинченная Светлана. — Слава, твою мать! шепитана бросаясь к дочери. «Ребят, сюда!» Решив, что достаточно терпеть избиение этого ненормального, зову своих коллег. Они тут же вламываются в кабинет, отбрасывают нападающего в сторону, а затем я слышу, как на запястьях славы смыкаются наручники.